Тебе лучше, милый? Легче голове? Легче. Лиже спокойно. Он поехал на другой конец города. Нельзя ли нам жить вместе, брат? Нельзя ли нам просто жить вместе? Не думаю. Я бы изменял тебя направо и налево. Ты бы этого не вынес. Сейчас выношу ведь. Это другое дело, в этом я виновата, Джейк. Уж такая я уродилась. Нельзя ли нам уехать на время из города? Это ни к чему не приведет.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 Нет, это было бы уже совсем дико, после того, как мы только что все обсудили. Мы ни до чего не договорились. Ах, ты же знаешь, не хуже меня. Не упрямься, милый. Ну, конечно, — сказал я. — Я знаю, что ты права. Просто я раскисаю, когда я раскисаю, я говорю глупость. Я сел, нагнулся, нашел свои ботинки возле кровати и надел их. Потом встал. Не надо так глядеть, милый. А как ты хочешь, чтобы я глядел? Ах, не ломайся, я завтра уезжаю. Завтра? — Да. Разве я не говорила? — Завтра. — Тогда пойдем выпьем. Граф сейчас вернется. — Да, пора бы ему вернуться. Ты знаешь, замечательно, как он покупает шампанское. Для него это страшно важно. Мы пошли в столовую. Я взял бутылку коньяку и налил бред и себе. У дверей зазвонил колокольчик. Я пошел отворять. Вернулся граф. За его спиной стоял шофер с корзиной шампанского. — Куда поставить, сэр? — спросил граф.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 «У него свои виноградники. На тысяча акров!» «Как его фамилия?» — спросила Брэд. «Вдова Клико?» «Нет», — ответил граф. «Мум! Он барон!» «Это замечательно», — сказала Брэд. «Мы все с титулами. Почему у вас, Джейк, нет титула?» «Уверяю вас, сэр», — граф дотронулся до моего рукава. «Титул никогда не приносит пользы. Чаще всего это стоит денег». «Ну, не знаю. Иногда это очень удобно», — сказала Брэд.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 — Дайте человеку пепельницу. Я нашел несколько пепельниц и расставил их. Шофер принес ведро со льдом, посыпанным солью. — Заморозьте две бутылки, Андрей, крикнул граф. — Больше ничего не прикажете им себе Нет, подождите внизу с машиной. Он повернулся к Бретт и ко мне. — Поедем обедать в Булонский лес. — Как хотите, — сказал Бред, Я лично есть не хочу. — А я никогда не откажусь от хорошего обеда, — сказал граф.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 Он раскурил сигару и, попыхивая, глядел через стол на Бред. А когда вы получите развод, ледеешь ли, у вас титула уже не будет. — Не будет. Какая жалость? — Нет, — сказал граф, — вам титул не нужен. В вас и так видна порода. — Благодарю вас, вы очень любезны. — Я не шучу. Граф выпустил струю дыма. — Я ни в ком еще не видел столько породы, сколько в вас. Это в вас есть. Вот и все. «Очень мило с вашей стороны», — сказала Брэд. «Мама была бы пыльщена. Может быть, вы это напишите, а я пошлю ей в письме?» «Я бы ей это сказал», — ответил граф. «Я не шучу. Я никогда не подшучиваю над людьми. Шутить над людьми значит наживать себе врагов. Я всегда это говорю». «Вы правы», — сказала Брэд. «Вы страшно правы. Я всегда вышучиваю людей, и у меня нет ни одного друга на свете, кроме вот Джейка». «Над ним вы не подшучиваете». «Вот именно. А может быть, все-таки?» — спросил граф. «И над ним подшучивать? Бред взглянул на меня, и в уголках ее глаз собрались морщинки. «Нет», — сказала она, — «над ним я не стала бы подшучивать». «Вот видите», — сказал граф, — «не подшучиваете». «Господи, какой скучный разговор!» — сказала Бред. «Не попробовать ли шампанского?»